Патриция Вендворт. Ключ Роман Вышел в Англии в 1944 году. Перевод выполнен Тердатовым специально для настоящего издания и публикуется впервые. Глава первая. Михаил Харш подошел к перекрестку двух главных улиц Марбри и увидел, что светофор показывает желтый свет. Прожив большую часть жизни по немецким правилам, он не попытался перейти дорогу, а стал терпеливо ждать зеленого света. Одна из улиц, прямая как линейка, демонстрировала напыщенные образцы викторианской архитектуры. Другая, извивающаяся в разные стороны, содержала причудливую смесь жилых домов, магазинов и офисов с церковью и заправочной станцией в придачу. Некоторые здания находились здесь еще во времена разгроба непобедимой испанской армады. Одни из них обзавелись новыми претензионными фасадами. Владельцы других не стали особо тратиться на архитектора. В целом Рэмфорд-стрит обладала определенным очарованием и индивидуальностью, которыми не могла похвастаться Хай-стрит. Ожидая на перекрестке, Михаил Харш окидывал рассеянным взглядом неровный ряд домов. Узкое четырехэтажное сооружение с мансардом окном в крыше, приземистый фасад убогой гостиницы, чья ржавая вывеска со знаком Овна со скрипом покачивалась над головами прохожих. Двухэтажный дом со старинной резьбой по дереву, выкрашенному в изумрудно-зеленый цвет, и надписью "Чайная" двухфутовыми золотыми буквами над дверью. Повернувшись к светофору, Харш увидел, что зажегся зеленый свет. Если бы он тогда перешел дорогу, многое бы сложилось по-другому. Но его мысли разрывались между целью, которая привела его на перекресток, и сознанием того, что он устал, хочет пить, и чашка чаю пришлась бы очень кстати. Если он перейдет улицу сейчас, то успеет на поезд 1640 до Пересхолта и на автобус доборно, а если пойдет в чайную, то опоздает на поезд. Автобус и ужин, так как придется идти из Холта пешком через поле. Пока Харш колебался, зажегся желтый свет. Повернувшись спиной к перекрестку, он зашагал по Ремфорд-стрит. Харш не знал, что принял самое важное решение в своей жизни из-за того, что зеленый сигнал светофора сменился желтым, трем людям предстояло умереть. А в жизни еще четверых радикально изменится жизнь вообще. Но ничто в мыслях Харша не предупреждало его об этом. Да и предупреждение, кто знает, могло не возыметь никакого действия. Пройдя немного по улице, Харш перешел ее. Здесь ему снова следовало принять решение – Но на сей раз это не отняло у него ни секунды. Маленькая зеленая чайная, хотя и подала ему идею насчет чая, не казалась привлекательной. Поднявшись на три ступеньки, он пересек выложенный разноцветными плитками участок и вошел в темный и узкий холл отеля Овен. Более неприветливого и неудобного помещения было невозможно себе представить. За регистрационным офисом спиральная лестница вела наверх. На стенах висели два барометра, три чучела рыбы под стеклом и усмехающаяся голова лисицы. Напольные часы с грязным циферблатом негромко тикали. На столе с мраморной крышкой и позолоченными ножками, похожим на умывальник, стоял розовый горшок с чахнущим цветком. Помимо этого в холле находились массивная подставка для зонтиков и маленький дубовый сундук. Света не было а в спертом до нельзя в воздухе ощущался застарелый запах пива, мокрых плащей и плесени. Такой ароматный букет мог возникнуть не менее, чем за полсотни лет. В холле было шесть дверей, на одной из них имелась надпись «Кафе». Когда Харш подошел к ней, дверь открылась, и оттуда вышел мужчина. В комнате за дверью было светлее, чем в холле. Свет косо падал на скулу и покрытое от видом плечо незнакомца, направляясь прямо в лицо Михаэля Харша. Если человек, вышедший из кафе, задержался, то ровно настолько, чтобы избежать столкновения с идущими ему навстречу. Во всяком случае, он не отпрянул назад, а быстро прошел мимо и растворился во мраке. Михаэль Харш стоял неподвижно. Он думал, что увидел призрак, Но не был в этом уверен, а о таких делах лучше не говорить, не будучи уверенным полностью. Несколько секунд Хар смотрел невидящим взглядом на освещенную комнату, потом повернулся и вышел на ремфорд стрит Оглядевшись вокруг, он не увидел ни одного человека, которого встречал бы раньше. Призраки не ходят среди бела дня. Очевидно, он ошибся, а, может быть, нервы, усталость или косые лучи света сыграли с ним скверную шутку. В его мыслях и памяти таилось слишком много вещей, поджидающих случай создать иллюзию настоящего, хотя они уже стали достоянием прошлого. Харш быстро зашагал вперед к светофору. Он забыл об усталости, жажде и о том, почему зашел в Овен, думая лишь о том, чтобы поспеть поезду и поскорее убраться из Марбари. Но Харш потерял слишком много времени, и когда прибыл на станцию, поезд уже ушел. Теперь ему предстояли полтора часа ожидания и длинная прогулка пешком через поле. Ужин наверняка подойдет к концу, когда он вернется домой, но мисс Мадок так добра, Она подогреет что-нибудь для него. Харш сознательно думал об этих мелочах, надеясь успокоиться. Когда он перешел улицу и оказался на солидном расстоянии от отеля, мужчина в твидовом пиджаке и серых фланелевых брюках вышел из табачной лавки рядом с Овном. Выглядел он так, как выглядят сотни мужчин средних лет в сельской местности. Незнакомец вернулся в отель с вечерней газетой в руке. Для тех, кого это могло заинтересовать, он просто выходил купить газету. Войдя в кафе, незнакомец закрыл за собой дверь. Единственный другой посетитель посмотрел на него поверх дешевой и иллюстрированной газеты и осведомился. «Он узнал тебя?» «Не знаю. Думаю, что узнал. Но потом стал сомневаться». Я зашел в табачную лавку и наблюдал за ним через окно. Он огляделся вокруг, никого не увидел и подумал, что ему могло почудиться. Я понял это по его лицу. А тебя он не видел? Не думаю. Я закрылся газеты. «Вот что», — сказал человек в видовом пиджаке, — «когда ты вернешься, постарайся выяснить, что он обо мне думает. Сейчас он под действием шока, но ты должен узнать, что у него на уме, когда шок пройдет». Если он опасен, нужно принять срочные меры. В любом случае осталось уже недолго. Но если нет особого риска, лучше позволить ему завершить эксперименты. Я предоставляю решать тебе. Тем временем на железнодорожной станции Марбри Михаэль Харш сидел на скамейке, поджидая свой поезд и чувствуя себя не в силах. Думать о чем бы то ни было. Он очень устал.